День третий. Лукас хотел натянуть на себя покрывало, но не нащупал его. Он приоткрыл один глаз, провел рукой по отросшей щетине. От табака и спиртного во рту остался мерзкий привкус. Будильник показывал 6.21. Рядом он увидел пустую мятую подушку. Он встал и, в чем мать родила, побрёл в гостиную. Эми, закутавшись в покрывало, Хрустела красным яблоком из корзины с фруктами. «Я тебя разбудила?» — спросила она. «Можно сказать и так. Тут есть кофе?» И «Я позволила себе заказать его в номер. Сейчас приму душ и исчезну». «Если тебя не затруднит, я бы предпочел, чтобы ты приняла душ у себя дома. Я страшно опаздываю». Эмми оторопела. Она бросилась в спальню за разбросанными, где попало, вещами. Поспешно одевшись, она схватила туфли и засеменила по коридорчику к двери. Лукас высунулся из ванной. «Ты не дождешься кофе?» «Кофе? Я тоже попью у себя. Спасибо за яблоко». «Не за что». «Хочешь еще? «Нет, мне и так хорошо. Всего доброго». Она сняла цепочку с двери и повернула дверную ручку. Лукас подошел к ней. Можно задать тебе вопрос? Задавай. Какие твои любимые цветы? Лукас, у тебя бездна вкуса, только дурного. У тебя ловкие руки, и я провела с тобой потрясающую ночь. На этом и закончим. Выйдя, она столкнулась с коридорным, принесшим заказанный завтрак. Ты уверена, что не хочешь кофе? спросил ее Лукас. Его все равно уже принесли. Уверена. «Будь умницей. Ответь на вопрос про цветы». Эмми глубоко вздохнула, с трудом сохраняя невозмутимость. «Такие вещи не спрашивают у заинтересованного лица. Это портит все удовольствие. Неужели ты этого не знаешь в твоем-то возрасте?» «Знаю, конечно», — ответил Лука с тоном надувшегося ребенка. «Но заинтересованное лицо — не ты». Эмми чуть не сбила с ног коридорного, терпеливо ждавшего у двери конца разговора. Из глубины коридора до слуха мужчин донеслось «Кактус! Можешь сам на него сесть!». Оба молча проводили ее взглядом. Звонок оповестил о приехавшем лифте. Прежде чем его двери снова закрылись, Эми успела крикнуть «И еще! Лукас! Ты совершенно голый!». «Ты всю ночь не сомкнула глаз. Я всегда мало сплю. Чем ты взволнована, София?» «Ничем». Подруга умеет расслышать даже невысказанное. «У меня завал работы, Матильда. Даже не знаю, с чего начать. Боюсь, что не справлюсь, не оправдаю ожиданий. Первый раз вижу тебя неуверенной в себе. Значит, мы становимся настоящими подругами». София пошла на кухню. Вернее, шагнула в угол, служивший для кухонных целей. Налила там воды в электрический чайник. Со своей кровати у окна гостиной Матильда наблюдала, как светает. Утро выдалось дождливым, небо затянули тоскливые тучи. Ненавижу октябрь, сказала она. Чем он перед тобой провинился? Этот месяц хоронит лето. Осенью все идет на убыль. Сокращается день, прячется солнце. Никак не наступит холода. Мы смотрим на свитера, но еще не можем их надеть. Осень. гадкое, томительное время года, сырость, дождь и снова дождь. Непонятно, кто не выспался, я или ты. Чайник затрясся, щелкнул и успокоился. София открыла железную банку, взяла пакетик чая Эрл Грей, налила в большую чашку кипяток и оставила чай настаиваться. Она собрала на подносе завтрак для Матильды, подняла с пола и отдала подруге газету, которую каждое утро совала ей под двери Рен. потом помогла ей принять сидячее положение, взбила подушки и ушла к себе. Матильда подняла оконную раму. От всепроникающей влажности у нее сильно заболела нога, и она поморщилась. «Вчера вечером я видела мужчину, приславшего кувшинку!» прокричала из ванной София. «Вы уже не расстаетесь?» — крикнула Матильда, что было сил ей в ответ. «Прекрати! Просто он ужинал в том же ресторане, что и я. С кем?» С блондинкой. Какого сорта? Блондинистой. Это все? Называется: Догони, поймать меня не трудно, у меня высоченные каблуки. Вы разговаривали? Если это можно назвать разговором. Он утверждал, что она журналистка. Берет у него интервью. София встала под душ. Сначала полагалось отвернуть старые скрежещущие экраны, потом стукнуть по рассекателю. Труба чихнула. и окатила ее водой. Внимание Матильды привлекла фотография в Сан-Франциско-Кроникл. Кроникал. а он не соврал!» — крикнула она. София, щедро плеснувшая на волос шампунь, открыла глаза, тщетно пытаясь, чтобы он не попал в них. В глазах отчаянно защипала. «Вообще-то она скорее шатенка!» — не унималась Матильда. «И не дурна собой!» Шум душа стих, София влетела в гостиную с полотенцем на бедрах и с намыленной головой. «Что ты болтаешь?» Матильда оценивающе оглядела подругу. «Какая у тебя красивая грудь! Свято место, как говорится, всегда красиво! Вот и я отвержу это себе по утрам перед зеркалом!» «Ты о чем, Матильда?» «О твоих сиськах!» «Хотелось бы мне, чтобы мои также торчали!» София целомудренно прикрыла грудь локтем. «Нет!» «О чем ты говорила перед этим?» «Наверное, о том, что выгнала тебя мокрую из душа», сказала Матильда, размахивая газетой. «Как они умудрились так быстро напечатать статью?» «Цифровые технологии, интернет. Даешь интервью, и уже через несколько часов красуешься на первой странице газеты. На следующий день в тебя благополучно заворачивают рыбу». София попыталась завладеть газетой, но Матильда отказалась с ней расставаться. «Не трогай». «С тебя течет». Матильда принялась громко читать статью на две колонки под названием «Взлет A&H». Это был настоящий панигирик Эду Херту. В 30 строках журналистка пела дифирамбы человеку, которому регион обязан бурным экономическим ростом последних лет. В конце говорилось о том, что крохотная фирма, возникшая в 50-х годах, превратилась в гигантскую корпорацию, которую Херт уверенно держит на своих плечах. Наконец, София отняла у Матильды газету и сама дочитала статью, украшенную маленькой цветной фотографией автора. Под текстом стояло ее имя — Эми Стивен. София сложила газету и не удержалась от улыбки. все -таки блондинка», — сказала она. «Вы с ним еще увидитесь?» Он пригласил меня на обед. «Когда?» «Во вторник». «Когда во вторник?» София ответила, что Лукас заедет за ней в полдень. Матильда показала пальцем на двери ванной и покачала головой. «Значит, через два часа?» «Сегодня вторник?» — спросила София, торопливо собирая свои вещи. «Так написано в газете». Через несколько минут София пулей вылетела из гардеробной в джинсах и свитере крупной вязки. Всем своим видом она требовала от подруги одобрения. Матильда окинула ее взглядом и вернулась к газете. «Что-то не так? Цвета не подходят, джинсы не годятся. Сначала вытри волосы, потом поговорим», — отрезала Матильда, листая телевизионную программу. София повертелась перед зеркалом, потом сняла свитер и с понурым видом вернулась в ванную. «Никогда не видела, чтобы тебя так занимали тряпки. И ты еще будешь мне рассказывать, что он тебе не нравится». Что он не в твоем вкусе, слишком унылый и все такое прочее? Посмотрим, как у тебя хватит на это совести». В дверь робко постучали, и перед подругами предстала Рен. В руках у нее была корзина со свежими овощами и коробка с деликатесами, перевязанная кокетливой ленточкой. «Непонятно, как сегодня будет вести себя погода», заявила Рен, выкладывая лакомство на тарелке. «И не только погода», — подхватила Матильда. Рен оглянулась на Софию, вышедшую из ванной с красивой прической. Та застегнула брюки и завязала на полукедах шнурки. "Ты куда-то идешь?" спросила ее Рен. "Я приглашена на обед", ответила София, целуя хозяйку в щеку. "А я развлеку Матильду, если она, конечно, не против. Но даже если ей со мной скучно, мне все равно. Одной внизу еще скучнее." С улицы донеслись гудки. Матильда потянулась к окну. «Это он?» — спросила София, оставаясь в глубине комнаты. «Нет, это служба доставки Федерал Экспресс. Они теперь все развозят на Порше-кабриолетах. На них работает Том Хэнкс, так что они еще не такое могут себе позволить». В дверь дважды позвонили. София обняла Рен и Матильду и сбежала по лестнице вниз. Сидевший за рулем Лукас снял темные очки и поприветствовал ее широкой улыбкой. Не успела София хлопнуть дверцей, как автомобиль помчался в сторону Пасифик-Хейтс. Проехав по парку Президио, они свернули на дорогу, ведущую к Золотым Воротам. На противоположной стороне залива выступали из тумана холмы Тибарон. «Обед на берегу моря!» — завопил Лукас, перекрикивая ветер. «Лучшие крабы в округе! Вы ведь любите крабов?» София кивнула из вежливости. «Когда вообще ничего не ешь, выбор еды не вызывает затруднений». Воздух был теплый, асфальт разматывался под колесами гладкой лентой, поездку сопровождала приятная музыка. Казалось бы, счастливый миг, глупо им не воспользоваться. Машина съехала со скоростной трассы на прилегающую дорожку и вскоре остановилась в рыбацком порту Сосолита, на стоянке напротив пирса. Лукас обошел машину и распахнул перед Софией дверцу. «Прошу». Он подал ей руку и помог выйти. Они зашагали по тротуару вдоль моря. Шедший по другой стороне мужчина выгуливал на поводке роскошного золотистого ретривера. Мужчина так засмотрелся на Софию, что налетел на уличный фонарь и шлепнулся на асфальт. София хотела броситься ему на помощь, но Лукас ее удержал, сказав, что для этого у бедняги есть настоящая собака-спасатель. Женщина-метродотель захватила два меню и проводила их на террасу. Лукас усадил Софию на банкетку лицом к морю. Заказал игристое белое вино. Она отломила кусочек хлеба, чтобы бросить его чайке, сидевшей на перилах и не сводившей с нее глаз. Птица поймала хлеб на лету и взмыла в небо. Казалось, ей нужно лишь несколько раз взмахнуть крыльями, чтобы оказаться на другой стороне залива. На другом берегу по пристани прогуливался Джулиус. Ловко поддетый носком его башмака камешек, семь раз подпрыгнул на воде, прежде чем кануть на дно. Джулиус засунул руки в карманы старых твидовых брюк и стал вглядываться в противоположный берег. Вид у него был не менее встревоженный, чем у моря. Настроение и того хуже. От размышлений его отвлекла машина инспектора Пильгеса, Устремившаяся из рыбацкой закусочной в город, сколиционная на полную громкость сиреной, очередная драка в Чайно Тауне грозила перерасти в бунт, и к месту событий стянули патрули и экипажи. Джулиус нахмурился, поворчал себе под нос и вернулся к Арке. Там, усевшись на деревянный ящик, он погрузился в размышления. Что-то не давало ему покоя. Газетный лист, принесенный ветром, оказался в луже прямо перед ним. Лист намок. И постепенно Джулиус мог рассмотреть фотографию Лукаса на обратной стороне. По спине у него пробежал противный холодок. Официантка поставила на столик горячую миску с клешнями крабов. Лукас наполнил тарелку Софии, покосился на матерчатые манишки, поданные вместе с мисочкой для споласкивания пальцев. София отказалась повязываться, он тоже. «Не знаю, кому к лицу эти нагрудники». «Вы не едите?» «Боюсь, что нет», — призналась София. «Вы вегетарианка. Поедать живых тварей всегда казалось мне немного диким. Но это в порядке вещей. Всё-таки что-то здесь не так. Все обитатели Земли едят друг друга, чтобы выжить. Пусть так, но крабы не сделали мне ничего плохого. Мне очень жаль». И она вежливо отодвинула тарелку, от которой ее мутило. Вы ошибаетесь, это закон природы. Если бы пауки не питались насекомыми, то насекомые сами бы их пожрали. Вот именно, крабы все равно, что большие пауки. Лучше оставить их в покое. Лука обернулся и подозвал официантку, чтобы попросить десертное меню и чрезвычайно вежливо сообщить, что с горячим они закончили. Не хочу мешать вам во время обеда, сказала София краснея. «Вы делаете из меня борца за право ракообразных?» Он развернул десертное меню и ткнул пальцем в красочное изображение шоколадного муса. «Вот этим мы навредим лишь самим себе. Лучше не считать калории, собьетесь со счету. София не терпелась проверить, правильно ли она угадала в «Лукасе» ангела-контролёра. Но он уклонился от ответа на вопрос, каковы его истинные обязанности. Хватало других, более интересных тем, которые ему хотелось с ней обсудить. Ну, скажем, чем еще в жизни она занята, кроме соблюдения безопасности в торговом порту? Что она делает в свободное время? София ответила, что свободного времени у нее нет. Отработав в доках, она помогает различным ассоциациям, преподает незрячим, Занимается престарелыми и больными детьми. Ей нравится их общество. Между ними существует какое-то волшебное единство. Только дети и старики видят то, чего не замечает большинство людей — состояние взрослости, потерянное время. Для нее старческие морщины — суть красивейшие письмена жизни, по которым дети учатся читать свои мечты. Лукас смотрел на нее с восхищением, «Вы действительно все это делаете?» «Да». «Зачем?» София не ответила. Лукас допил свой кофе и заказал еще, хотя ни на минуту не забывал о манерах. Вторую чашку он пил невыносимо медленно. Кофе успел остыть, на улице уже сгущались сумерки. Ему хотелось, чтобы этот разговор не кончался. Только не сейчас. Он предложил Софии пройтись по берегу. Она поправила ворот свитера и поднялась. Спасибо ему за сладкое. Она впервые попробовала шоколад и оценила его непередаваемый вкус. Лукас решил, что она над ним издевается и поделился с ней своим подозрением. Впрочем, ее радостное выражение лица свидетельствовало, что она не шутит. Больше того, его окончательно сбило с толку то, что он прочитал сейчас в ее взгляде. Она вообще никогда не лжет. Впервые его посетило подозрение, и он замер, разинув рот. «Не знаю, что я такого ляпнула, но пауки тут не водятся, так что вы сильно рискуете. Простите. Если так и останетесь с открытым ртом, то проглотите муху! Вам не холодно?» — поинтересовался Лукас, резко выпрямившись. «Нет, но лучше двигаться». Песчаный пляж был почти пуст. Огромная чайка бежала по воде, пытаясь взлететь, и взбивала лапами пену на гребнях волн. Наконец она взмыла вверх, сделала медленный вираж и лениво удалилась в луче света, пронзающим облачный покров. Шум крыльев смешался с гулом прибоя. София подняла плечи, борясь с порывами ветра, швырявшими песок. Лукас снял пиджак и галантно набросил его ей на плечи. Мокрый воздух хлестал ее по щекам. Она широко улыбалась, словно из последних сил, сопротивляясь приступу беспричинного смеха. «Что вас так рассмешило?» — спросил Лукас. «Понятия не имею. Все равно смеетесь. Это вам очень идет. Смех всем идет». Начался мелкий дождик. Пляж сразу покрылся бесчисленными мелкими кратерами. «Смотрите!» — крикнула она. «Прямо как на луне, правда?» «Вроде того». «Что это вы погрустнели?» «Мне бы хотелось, чтобы время остановилось». София опустила глаза и прибавила шаг. Лукас забежал вперед и стал пятиться, чтобы оставаться с ней лицом к лицу. София старалась ступать в его следы на песке. «Я не знаю, как говорить такие вещи», — признался он с видом ребенка. «Тогда ничего не говорите». Ветер трепал Софии волосы, они задевали ему лицо. Она отбросила их назад. Тонкая прядь зацепилась за ее длинные ресницы. «Можно?» Он протянул руку. «Странно, что это вы вдруг оробели «Это происходит помимо меня. Не боритесь с робостью. Она вам очень идет». Лукас подошел к Софии вплотную, и у обоих изменились лица. Она ощутила глубоко в груди нечто, над чем было невластно. Биение, трепет, отдававшиеся в висках. Пальцы Лукаса дрожали, суля робкую ласку. Потом скользнули по щеке Софии. «Вот», — молвил он, отводя глаза. В сумрачном небе блеснула вспышка, грянул гром, на них обрушился ливень. «Мне бы хотелось снова увидеть вас», — сказал Лукас. «Мне тоже. Только не под ответила София. Он схватил Софию за плечо и поволок ее обратно к ресторану. На белой дощатой террасе никого не осталось. Спрятавшись от ливня под козырьком, крытым шифером, они уставились на несущийся по сточному желобу поток воды. Бесстрашная чайка сидела на перилах, не обращая внимания на ливень, и следила за парочкой. София потянулась к ближнему столику, схватила кусочек намокшего хлеба, отжала его и бросила чайки. Та взлетела и поймала угощение в воздухе. «Как мне вас теперь увидеть?» спросил Лукас. «Из какой вселенной вы явились?» Он помялся. «Скорее, из ада». София тоже помялась, пристально на него посмотрела и, улыбаясь, проговорила. «Так часто говорят жители Манхэттена, когда оказываются здесь». Разразилась гроза, и приходилось не разговаривать, а кричать. София взяла Лукаса за руку и сказала неожиданно тихо, «Для начала вы мне позвоните, справитесь, как я поживаю, в разговоре предложите встречу. И я вам отвечу, что у меня работа, что я занята, вы предложите другой день. И я скажу, что это другое дело, я как раз отменила одну встречу». Почерневшее небо прорезала новая молния. На пляже поднялся шквал. Казалось, наступает конец света. «Не хотите укрыться от стихии?» спросила София Лукаса, как вы поживаете? Не в проговорил Лукас. Хорошо. А что? удивленно отозвалась она. Мне бы хотелось провести с вами и вторую половину дня, но вы заняты. У вас работа уйма дел. Может, поужинаем сегодня вечером? София улыбнулась. Он распахнул плащ, чтобы укрыть ее от дождя, и довел до машины. Волны уже захлестывали безлюдный тротуар. Лукас помог ей выбраться из воды. Ветер долго не давал ему открыть дверцу машины. Стоило им оказаться в уютном укрытии салона, как ливень утих, стук дождевых капель по крыше был почти успокаивающим. Лукас довёз Софию до авторемонтной мастерской, как она просила. Прежде чем отъехать, он посмотрел на часы. Она наклонилась к окну. «У меня на вечер назначен ужин, но я попробую его отменить. Позвоню вам на мобильный». Он улыбнулся и тронулся с места. София провожала машину взглядом, пока она не исчезла в потоке на авеню Ваннес. София оплатила буксировку своего автомобиля и зарядку аккумулятора. Когда она выкатила на Бродвей, гроза уже кончилась. Из тоннеля она въехала прямиком в злачный квартал. На пешеходном переходе ей в глаза бросился карманник, облюбовавший себе жертву. Она затормозила, выскочила из машины и бросилась за ним. Ее окрик не испугал воришку. Напротив, он попытался припугнуть ее. «Не вздумай», — сказала ему София, указывая на ничего не подозревающую женщину с портфелем. «Ты что, из полиции?» «Дело не в этом». «Тогда не лезь мне в свое дело, дура». И он бросился вдогонку за женщиной. Он уже настиг ее, когда вдруг подвернул ногу и растянулся на асфальте. Женщина, ничего не подозревая, села в трамвай. Когда неудачливый воришка встал, София вернулась к машине. Открывая дверцу, она кусала нижнюю губу, недовольная собой. Все получилось не так, как хотелось бы. Цель была достигнута, но вразумить злоумышленника ей так и не удалось. Она тронулась с места и поехала в порт. «Поставить вашу машину, сэр!» Лукас вздрогнул и поднял голову. Работник стоянки как-то странно смотрел на него. «Почему вы так на меня смотрите?» «Вы уже пять минут сидите неподвижно в своей машине!» «Вот я и подумал!» «Что вы подумали?» «Что вам не здоровится!» «А когда вы положили голову на руль...» «Гоните лишние мысли!» «Так вы избежите многих разочарований!» Лукас вышел из своего купе... и бросил молодому служащему ключи. Когда открылись двери лифта, он столкнулся нос к носу с Элизабет. Та буквально налегла на него, спеша поздороваться. Лукас отшатнулся. «Вы уже приветствовали меня сегодня утром», — сказал он ей, кривясь. «Вы не ошиблись насчет улиток. Они восхитительны. Удачи». Двери кабины открылись на девятом этаже, и она исчезла в коридоре. Эд встретил Лукаса с распростертыми объятиями. «Встреча с вами, дорогой Лукас, огромная удача!» «Можно сказать и так», — согласился Лукас, закрывая дверь кабинета. Подойдя к вице-президенту, он опустился в кресло. Херт держал в руках «Сан-Франциско Кроникал. «Вместе мы свернем горы. Не сомневаюсь». «Вы неважно выглядите». Лукас вздохнул. Эд почувствовал его раздражение, Поэтому еще раз радостно помахал газетой со статьей Эми. Потрясающая статья. Я сам бы не написал лучше. Она уже напечатана сегодня утром, как и было обещано. Эми, прелесть, не правда ли? Наверное, всю ночь над ней трудилась. Что-то в этом роде. Эд ткнул пальцем в фотографию Лукаса. Я болван. Не передал вам свою фотографию перед встречей. Ничего. Ваша тоже хороша. Спасибо. Вы уверены, что с вами все в порядке, Лукас? Да, господин президент, я чувствую себя отлично. Может быть, чутье меня обманывает, но у вас какой-то странный вид. Эд налил в стакан воды из хрустального графина и добавил с наигранным сочувствием. Если у вас проблемы, пусть сугубо личного свойства, всегда можете мне довериться. Мы большая компания, но прежде всего... «Большая семья!» «Вы хотели меня видеть, господин президент?» «Называйте меня Эд!» Херт с восторгом поведал о вчерашнем ужине, превзошедшем все его ожидания. Он уже сообщил сотрудникам о своем намерении организовать в компании новый отдел под названием «Группа инноваций». Группа будет проводить небывалые коммерческие мероприятия для завоевания новых рынков. Эд и ее возглавит». Этот опыт станет для него чем-то вроде курса омоложения. Что-то он засиделся без живого дела. Уже сейчас многие его заместители спешно собирают новую гвардию приближенных будущего президента. «Иуда никогда не состарится», — думал, слушая его Лукас. «Бывает и коллективный Иуда». В заключении Херт сказал, что небольшая конкурентная борьба с партнером не повредит. Напротив... Глоток кислорода всегда полезен. Вы разделяете мое мнение, Лукас? Полностью разделяю, ответил Лукас, кивая. А Лукас торжествовал. Замыслы Херта превосходили даже его надежды и предвещали успех его проекта. В доме номер 666 по Маркет-стрит воздух власти скоро станет разряженным. А Лукас и Херт заговорили о реакции Антонио. Скорее всего, совладелец. воспротивиться новым веяниям. Создать новый отдел можно, всего лишь хлопнув в ладоши, но крупная операция — дело нелёгкое, требующее много времени, напомнил Херт. Он уже грезил о престижном рынке, который узаконил бы его будущую власть. Лукас встал и положил на стол папку. Открыв ее, он извлек толстый документ. Портовая зона Сан-Франциско простиралась на много километров вдоль восточного берега. В ней происходили непрерывные перемены. Доки продолжали жить, к большому огорчению компании недвижимости, которые боролись за развитие развлекательного порта и преображение прибрежной территории, самого лакомого кусочка города. Маленькие парусники вставали на якорь в небольшом курортном комплексе, и это было победой тех же самых подрядчиков, сумевших перенести поле битвы немного дальше на север. Они вели яростные бои, за право застроить этот жилой район. Дома у воды ценились на вес золота, И еще дальше выросли огромные терминалы, принимавшие пассажирские суда. Выгружаемые ими толпы растекались по недавно сооруженному променаду к пристани номер 39. В туристической зоне появилось множество магазинчиков и ресторанов. Многообразная коммерческая деятельность на берегу приносила колоссальные доходы и вызывала серьезные столкновения интересов. Вот уже 10 лет руководство фирм по торговле недвижимостью в портовой зоне менялось каждые полтора года, что свидетельствовало о непрекращающейся борьбе за приобретение и эксплуатацию объектов в прибрежной полосе. «Куда вы клоните?» — не выдержал Эд. Лукас хитро улыбнулся и развернул лист со схемой. Схема была заглавлена «Порт Сан-Франциско, док 80». В атаку на последний бастион. Вице-президент возжелал трона. Лукас предлагал ему короноваться. Он сел и углубился в подробности своего проекта. Положение в доках напряженное. Работа там по-прежнему тяжелая и часто опасная. Докеры — народ вспыльчивый. Забастовка может распространиться там быстрее вирусной инфекции. Лукас уже сделал все необходимое, чтобы накалить обстановку. «Не пойму, какой в этом толк для нас?» – зевая проговорил Эд. Лукас ответил с равнодушным видом. «Пока склады и транспортные предприятия платят зарплату и аренду, никто не посмеет их попросить с насиженного места. Но положение может быстро измениться. Достаточно будет одного простоя. Дирекция порта никогда не пойдет по этому пути. Мы столкнемся с мощным сопротивлением». Это зависит от влиятельных сторонников и противников, сказал Лукас. Возможно, протянул Херт, качая головой. Для проекта такого масштаба нам потребуется поддержка на самом верху. Вам не надо объяснять, что такое лоббирование, как дергать за ниточки. Очередного директора агентства по продаже недвижимости вот-вот уволят. Уверен, что его заинтересует премия по случаю ухода. «Не понимаю, о чем вы говорите. Вы ведь хорошо разбираетесь в составе клея, который применяют для заклейки конвертов, передаваемых под столом, Эд». Вице-президент выпрямился в кресле, не зная, считать ли себя польщенным. Лукас уже направился к двери, но по пути обернулся. «В синей папке вы найдете подробные сведения о нашем кандидате в богатые пенсионеры. Он проводит выходные на озере Тахо». но не вылезает из долгов. Постарайтесь как можно быстрее устроить мне встречу с ним. Главное — найти место для конфиденциальной беседы. Остальное беру на себя». Херт нервно рылся в оставленных на столе бумагах. Бросив изумленный взгляд на Лукаса, он нахмурился. «В Нью-Йорке вы занимались политикой?» Дверь закрылась. Лукас застал лифт на площадке и отпустил его пустым. Достав мобильный телефон, он включил его и набрал номер голосовой почты. «Новых сообщений нет», — дважды повторил бесстрастный механический голос. Тогда он нашел в меню опцию «Текстовых сообщений», но и этот ящик оказался пустым. Он выключил телефон и шагнул в лифт. Выходя на стоянку, он вынужден был сознаться самому себе, что его тревожит нечто, не поддающееся определению, биение в груди и трепет. отдававшиеся в висках. Консилиум длился уже больше двух часов. Гомес упал в трюмваль Параиса, и последствия падения становились опасными. Бедняга все еще находился в реанимации. Манча то и дело звонил в больницу и справлялся о его состоянии, но врачи тянулись диагнозом. Если грузчик не выживет, гнев, нарастающий в порту, выплеснется наружу. На собрание приехал профсоюзный босс западного побережья. Когда он встал, чтобы налить себе кофе, София воспользовалась моментом, чтобы незаметно выскользнуть из комнаты. Выйдя из подъезда, она отошла на несколько шагов и, нырнув за контейнер, набрала номер. Приветствие автоответчика было коротким. Одно словечко «Лукас». За ним последовал гудок, предлагавший оставить сообщение. «Это София. Сегодня вечером я свободна». «Позвоните и скажите, где мы встретимся. Пока». Договорив, она посмотрела на свой мобильный телефон и, сама не зная почему, улыбнулась. В конце рабочего дня собравшиеся приняли единодушное решение. Нужно дополнительное время, чтобы во всем разобраться. Комиссия по расследованию опубликует свое заключение о причине несчастья только поздно вечером. В больнице тоже ждали утреннего медицинского заключения – чтобы понять, насколько вероятно, что докер выживет. Заседание прервали и перенесли на завтра. Манчи велели собрать членов бюро после того, как будут получены оба заключения. Затем должно было состояться общее собрание. Софии захотелось на свежий воздух. Она вышла прогуляться на пристань. Неподалеку покачивалась на швартовых ржавая посудина под названием «Вальпараиса». Она смахивала на злобного пса, посаженного на цепь. Корпус корабля отбрасывал широкую тень на неспокойное море. По судну сновали фигуры в форме. Его подвергли тщательной проверке. С капитанского мостика за инспекторами наблюдал облокотившийся на поручни капитан. Судя по тому, с каким видом он бросил в воду сигарету, предстоящие часы обещали быть еще тревожнее, чем море, поглотившее окурок. Одиночество Софии, нарушаемое криками чаек, прервал голос Джулиуса. «Надеюсь, тебе не взбредет в голову нырнуть». София обернулась и ласково посмотрела на него. Его синие глаза слезились, борода была всклокочена, одежда больше напоминала лохмоть, однако все это не делало его менее обаятельным. В нем было прирожденное изящество. Он не вынимал рук из карманов клетчатых твидовых штанов. «Как тебе мой наряд?» Он знавал лучшие времена. «А как нога?» «По крайней мере, остается рядышком с другой ногой, что уже неплохо». «Вы были на перевязке?» «Лучше скажи, как твои дела?» «Немного болит голова. Собрание никак не кончится». «Сердце тоже, наверное, не на месте?» «Нет. С какой стати?» «Последнее время ты появляешься здесь в часы, когда при всем желании нельзя принимать солнечные ванны. Я в порядке, Джулиус. Просто захотелось подышать свежим воздухом. Ох, как он здесь свеж. Одна гнилая рыба чего стоит. Но я с тобой не спорю. Ты в полном порядке». Люди, обшарившие корабль, спустились вниз по трапу, сели в два черных «Форда», Бесшумно захлопнули дверцы и медленно поехали к воротам портовой зоны. «Если ты собиралась взять завтра отгул, лучше забудь. Боюсь, денек будет тяжелее обычного». «Я тоже этого боюсь». «Так о чем мы говорили?» — спохватился Джулиус. «О том, что вам пора на перевязку. Стойте здесь, я сейчас к вам подъеду». Не оставив ему времени на пререкание, она убежала. «Не умеет обманывать». Пробормотал Джулиус в бороду. Вернув Джулиуса на пристань, София поехала домой. Она вела машину одной рукой, ища другой мобильник. Видимо, телефон завалился на дно большой сумки, иначе она бы его уже нащупала. Красный свет заставил ее остановиться. Она воспользовалась остановкой, порылась в груди вещей на правом сиденье и выудила оттуда телефон. Лукас оставил сообщение. В половине восьмого он заедет за ней домой. Она посмотрела на часы. В ее распоряжении оставалось ровно 47 минут, чтобы успеть обнять Матильду и Рен и переодеться. Один раз можно позволить себе злоупотребить служебным положением. Она достала синюю мигалку, поставила ее на приборную доску к лобовому стеклу, включила сирену и понеслась по третьей авеню. Лукас собирался покинуть свой кабинет. Он снял с вешалки плащ, погасил свет. За окном раскинулся черно белый город. Он уже закрывал дверь, когда зазвонил телефон. Лукас вернулся и снял трубку. Эд сообщал, что запланированная встреча начнется ровно в полвосьмого вечера. В темноте Лукас нацарапал на клочке бумаги адрес. «Я вам позвоню, как только найду с собеседником общий язык». Лукас бесцеремонно повесил трубку и подошел к окну. Внизу разбегались в разные стороны улицы. При взгляде с высоты передние и задние габаритные огни машин сваливались в желтые и красные нити, плетущиеся в темноте паутины. Лукас прижался лбом к стеклу. От его дыхания образовалась испарина, посреди которой дрожала синяя точка. Сигнальная мигалка удалялась в сторону Pacific Heights. Лукас со вздохом засунул руки в карманы плаща и вышел из кабинета.